Деловые партнёры приехали в офис. Директор вызвал всех удачных сотрудников на работу с помощью небольшой премии. Вообще необычно с его стороны, потому что он самый, что ни на есть, настоящий жмот. Глава нашей компании всегда старается сэкономить на всём, и если взглянуть на зарплаты менеджеров в компании, то со смеха подавишься. Такие суммы остались в начале нулевых. Его провальная кадровая политика привела к тому, что каждый человек фирмы превратился в разнорабочего занимающегося всем подряд по чуть-чуть, и из из-за этого в итоге неского нечего спросить. Офис напичкан камерами и жучками, есть ябеды, как, наверное, и во всех их гадюшниках. Сам же директор со своей жёнушкой и сыночком постоянно проводит время на работе, боясь, что кто-то за их спиной посягнёт на товары, которые время от времени перестикеровываются и продаются как свежие. Бывают даже случаи, что он прячется вечером в машине напротив здания и наблюдает, во сколько и кто выходит на улицу и с чем в руках. Его жадность и паранойя доходят до такой степени, что даже когда вырубается электричество в офисе, вместо того, чтобы купить нормальный генератор, он удерживает сотрудников в деньги за часы пребывания без света. Бридовый и бессмысленный цирк продолжался около часа. Мы рассказываем потенциальным клиентам о своём товаре, продающемся по всей стране, и в итоге они берут паузу, чтобы обдумать подписание контракта. Я выдыхаю и иду на улицу, пропускаю мимо ушей очередные унылые разговорчики коллег. Такси ждёт меня, тот же самый водитель. Вы по тому же адресу, как в тот раз, бросает он. Да, только быстрее, грязи много здесь. Я подумываю о том, чтобы купить кольцо Юлии и прожить остаток жизни с ней вместе в одной квартире. Я созрел для серьёзных отношений и от детей тоже не откажусь. Мне нужен пацан, который приобретёт лучшее из моих и супруги качеств. Мечтать не вредно, но я не вижу ничего, что может остановить нас. По мнению отличного секса навязывает и душевная составляющая. В сумке лежит три разных по составу пачка кофе Lavazza. Она просто обожает этот молотый напиток. Предыдущим девушкам я всегда дарил цветы и шоколадки, относился с трепетом, но Юлии нужен другой подход. Моя любовь к ней проявляется через звериную страсть, и наша общая порочность сделает нас одним целым. Я не намерен носить ей поднос и иду в постель, я просто возьму завтрак, пока он горячий, и плавными движениями затолкаю ей в рот, одарив сотни поцелуев в макушку. Аллегория, но смысл, я думаю, вы поняли. Никогда нельзя давать эмоциям остыть и никогда не вгоняйте себя в определенные рамки. Расплачиваясь таксистом, ставлю ему пятерку в приложении Ситимобил и захожу в зловонный подъезд. К счастью, лифт работает, но в любом случае уборщицу стоит выпороть самыми раскалёнными прутьями. Смотрю на свои лакированные туфли. Считаю, что в одежде мужчины самая главная вещь — это обувь. По ней можно определить отношение человека к жизни. Уровень его кошелька, вкус и чистоплотность. Мои блестят. Дверь открывается, а она стоит в футболочке с американским флагом и разноцветных шортиках. Милый котёночек. Хочется схватить и оттадрать её прямо в холле. Но ну, где мои манеры? Это тебе, протягиваю ей подарок. Она изучает его и растерянно говорит: "Моя мама внезапно приехала, а в суматохе совсем вылетело из головы позвонить тебе". "Ничего страшного", говорю я. Родители девушки такие же люди, как и все, поэтому держу себя в тонусе, готовый познакомиться с той, которая родила эту красавицу. Познакомишь? Да, конечно. Пызнася тана поправляла локоны. В глазах блеск, держу Пари, она уже успела с ней пошушукать собо мне, опустив те моменты, когда становится ненасытной сучкой в крепких объятиях. Тебе она понравится. Как начал кошмар, как вор в темноте, как съезжающий с рельс поезд, передо мной из-за угла выдвигается её фигура. Марика. Чёртова сука. Она стоит с каменным выражением лица и сверлит «Ты что, сука, забыл в нашем доме?» Садит бывшая и с истерией движется в сторону двери, размахивая руками с длиннющим ядовито-красным маникюром. «Мама, прекрати!» — вяжет дочь, ничего не подозревающая. «Ты разбил тогда мое сердце, а теперь пришел за моей дочкой?» Кричит и идет, не останавливаясь. В этот момент я предпочел бы ее чудовище из японского звонка. «Он касался тебя, дочка?» «Нет, мама, ты что?» — отвечает Юлия. Слава богу, у неё нет бзиков насчёт вечной правды. Я не понимаю, что тебе сделал Роберт? Он паршивый кобель, унизивший меня, верещит женщина в поисках чего-нибудь, чтобы бросить в сторону обидчика. Юлия стоит между нами, не давая и прохода. Мудила! Успокойся, я её люблю, кричу я, не в силах сдержать правду, готов вспороть стерве горло, чтобы умолкла. Только попробуй обозвать ещё раз. «Тебе лучше уйти», — бросает Юлия, касается моего плеча. «Мне ничего другого не остается». «И не возвращайся!» — бросает вдогонку Марика. «Много ума не надо, чтобы в спину человека обозвать».